Шестисотая. Матерь Агни-йоги. Владыку света мы называем великой индивидуальностью и сердцем великим, объемлющим землю и все человечество. Индивидуальность настолько овладела всем его существом, что личного места уже нет. В его личности полностью выражено все величие его индивидуальности. Вот почему учителей света мы называем великими учителями.